Глава шестая Все было не то и не так. Во-первых, я привыкла смотреть на людей с высоты своих 185 плюс каблуки. А теперь... Теперь табуретка выше меня. Метр в прыжке, и это если в вытянутой руке кепку держать. Дюймовочка, мать твою, как есть дюймовочка. Маленькая, худенькая, слабая, как котенок, И ребенок рядом такой же. Во-вторых, одеться нам пришлось, черт знает во что. В больницу, теперь уже моя семья, попала зимой, а вышли мы из нее летом. Представьте, теплые брюки, футболки, зимняя обувь и зимние куртки, шапки и кофты в руках. Представили? Ну, и это еще не все. Добавьте ко всему этому наш изможденный вид. Все. Картина сами мы не местные, или жертвы маньяка во всей красе. Хорошо, что я в куртке деньги на дорогу нашла, за подкладку завалились. Но в маршрутку нас все таки попытались не пустить. Решили, что мы бомжи. А что, правильно решили. Бомжами мы чуть и не стали. Как оказалось, прописаны мы в квартире Елизаветы Васильевны и проживали до аварии там же. И кабы не ее соседка по этажу, то ночевали бы мы в этот день, во дворе на лавочке. Ну, а если подробнее, то... Добрались мы до родного дома уже ближе к вечеру. Встретила нас бабушка Лиза диким криком и сумкой с нашими вещами. Милая свекровушка все, видимо, хорошо продумала, и пускать нас на порог своего жилища была не намерена. В подъезд-то мы вошли вслед за соседями, а вот стоило нам только позвонить в квартиру, как мы сразу узнали все, что она решила нам сказать. «Явились, приблуды драные!» «Нет теперь моего сыночка, угробили вы его, окаянные! Некому вас теперь содержать, и потому в дом свой я вас не пущу!» «Ты, Ленка, все фотки делала, в модели собиралась!» «Сколько раз я тебе говорила, что такие, как ты, никому не нужны!» «Не берут в модели таких мелких, страшных, как рыжие тараканы девиц!» «Тебя даже в поломойке не возьмут!» «Ты же ведро с водой не поднимешь!» «А тряпку выжимать так и не умеешь!» «Голодранка безрукая, бесполезная!» Вон нагуляла ребёнка и моему сыну на шею повесила. Она орала, а мы сидели на ступеньках. Отдыхали и ждали, когда ей надоест кричать. Самое поразительное было в том, что малышка, сидящая рядом со мной, на словоблудие старухи внимания не обращала совсем. Привыкла к таким концертам, что ли? А бабка всё никак не унималась, и мне это начинало надоедать. Вот только концерт в подъезде устраивать очень не хотелось. И, слава богу, не пришлось. Из квартиры напротив показалась не менее колоритная, чем наша бабушка, дама. И в момент заткнула нашу горлопанку. А я из ее монолога узнала много интересного. «Что, Васильевна, опять девчонок грязью поливаешь? Молчаливые они у тебя плачут и молчат, а ты и рада, курва старая. Куда ты их вышвыриваешь? Хочешь, я в опеку позвоню?» Расскажу, как ты малого дитя на улицу выкидываешь. Ведь живут они в твоей квартире не потому, что ты такая добрая, а потому, что право имеют. Ты же эту Ленку как родную облизывала, пока она положенную ей государством квартиру не продала и тебе деньги не отдала. Ты же с пятого на второй этаж не просто так переехала. Весь дом знает, что свою двушку на трёшку ты поменяла с доплатой. Что, разве не так? И оформила ты её наверняка только на себя». «Ленка, ты на нее в суд подай, а я свидетелем пойду. Еще посмотрим, кто кого выселять будет». Дослушать все, что думает всезнающая соседка, я не смогла. Бабушка Лиза затащила нас в коридор своей квартиры и захлопнула дверь. Орать больше не стала, а вот шипеть за милую душу. В маленькую комнату, в которой ничего не напоминало о том, что здесь раньше жила молодая женщина и ребенок, мы попали не сразу, но все же попали. Бросив на пол сумку и попросив Василису посидеть тихонечко на кровати, подождать, пока я с бабушкой поговорю, а потом позову ее, я из последних сил потащилась на кухню, где гостеприимная хозяйка гремела посудой. Неслышно, ступая босыми ногами по линолеуму, проскользнула за ее спиной к кухонному столу и выбрала себе помощника для заключения мирного договора повесомие. А что может быть более весомым аргументом, нежели хорошо наточенный нож. И я говорю, ничего. Елизавета Васильевна поудобнее устроилась на стуле, а я поудобнее перехватила нож. Крепко схваченные моей рукой ее волосы и демонстративное поглаживание ножом жирной шейки заставило женщину оцепенеть. Я же приступила к ведению переговоров. А что делать? Разные весовые категории нужно было уравнять, и я уравняла. «Поговорим?» «Ты... ты не смеешь. Посажу». «Ой, да ладно. Кто вам поверит? Ваша же соседка расскажет всем уже сегодня, как вы нас с дочерью на улицу выгоняли. А мы ведь после комы, как две былинки на ветру. На нас даже вентилятор направлять нельзя, сдует к чертовой матери». «Отпусти, дрянь! Я сыну расскажу!» И он не поверит. Я прижала нож сильнее, намеренно порезав ее слегка. Капельки крови потекли вниз по шее, и моя очень любимая свекровь буквально подавилась своими следующими словами. Зато я перешла на шипение. Я совсем недавно побывала на том свете, и теперь могу с легкостью отправить туда любого и даже дорогу подсказать. Изменилась я, изменится все вокруг меня. И потому, пока мы живем с вами в одном доме, вы, моя дорогая родственница, больше не будете открывать рот. Без надобности. Кричать на меня и мою дочь вы тоже не будете. С этого дня все денежные расходы на вас. Начнёте нарываться на скандал. Я из вашей необъятной задницы ремней нарежу. Попробуйте на ребёнке отыграться. Упадёте с лестницы. И скоропостижно скончаетесь. Квартира мне ваша не нужна, но долю мою в ней деньгами вы мне отдадите. Все, что вы на нас потратите, в счет этой суммы пойдёт. Месяца два-три мы поживем вместе с вами и уйдем, ясно? И опять же, одна ошибка, и вы, мадам умрете, не оставив завещания. Понятно? Отвечайте. Поняла. Молодец, баба Лиза. Вещи наши где? Игрушки? Что-то продала, а остальное выкинула. О, как, молодец. Сейчас принесете мне карточку, на которую у вас денежки на черный день копятся. «Уйдёте в свою спальню, и чтобы до утра я вас больше не видела!» «Пошла, уважаемая Елизавета Васильевна!» Я разжала кулак, выпуская из захвата ее волосы. Опустила вниз руку с ножом и сделала шаг в сторону, освобождая ей место для маневра. Несмотря на приличный вес бабули, с места ее как ветром сдуло. На меня при этом она даже не взглянула. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. «Не зря мне Матвей в свое время говорил». Горластые нарывучие любители унизить и поиздеваться, зачастую сильны только горлом. Ты боишься, они на коне, но стоит только показать решимость постоять за себя, и они уйдут в тень, стараясь не отсвечивать. К тому времени, когда я искупала и переодела Василису в те немногие сохранившиеся вещи, найденные мною в собранной любящей бабушкой сумке, и привела ее на кухню. Карточка, оформленная на Елизавету Васильевну Крафт, лежала на столе. Сама же кухня порадовала нас полным холодильником вкусняшек, а квартира тишиной. Спали мы в эту ночь крепко и удивительно спокойно. На следующий день притаившаяся в своей спальне наша бабуля добровольно назвала нам кот от своей кубышки, и мы приступили к шопингу, сидя на диване. А что, комп, как оказалось, есть, деньги тоже... Посыльные, доставляющие нам покупки и ожидающие, пока мы примерим и выберем нужное, иной раз даже сталкивались в тот день в дверях нашей квартиры. Но нас это мало волновало. Мы с Васяткой радовались обновкам, потому как купили себе все самое необходимое. Нижнее белье, платье, брюки, футболки, папари-кофт, обувь, постельное и, конечно, бантики, заколки и косметику. И самое главное, мы купили игрушки. медведя три куклы пазлы игрушечную коляску с кроваткой и две толстые книги со сказками заснул мой ребенок в этот вечер почти счастливым почему почти потому что перед сном малышка рассказала мне как сильно она скучает по папочке и попросила помолиться за него вместе с ней глядя на нее я впервые за последние годы молилась неистово от души она утро поняла жить хорошо А хорошо жить еще лучше. Первые десять дней мы отъедались, набирались сил, дрессировали бабушку, устанавливали в доме свои правила. И уже к концу месяца научились сосуществовать, не мешая друг другу. В первую неделю я с ужасом проскакивала мимо зеркала, боясь в него даже взгляд бросить. На себя, родимую, мне просто смотреть страшно было. Мало того, что маленькая, как дохлая мышь, ну или, как свекровушка говорит, таракан рыжий. С тусклыми, неровно обрезанными волосами, обломанными ногтями, нещипанными бровями. Так еще и кожа по всему телу шелушащаяся. Жуть же! А Васятка, Василисушка, былиночка моя неухоженная. Мы с ней больше на анатомическое пособие похожи были. Ну или на свежеподнятых зомби. Парикмахера и маникюршу на вызывать пришлось. А сколько я времени и денег потратила, пока волосы и кожу в порядок привела? Вот как раз к концу месяца мы с ребенком и вес поднабрали, и себя облагородили. Да и между собой окончательно поладили. Сказка на ночь на русском и песенка на французском, совместное приготовление вкусняшек плюс изучение французского языка, девичьи секреты и косметические процедуры, занятия этикетом для юных леди и разучивание русского алфавита — все это помогло нам понять и принять друг друга. Теперь я для нее окончательно стала мамочкой, которой у нее, судя по всему, и не было никогда, а она для меня — любимым солнышком и восяткой. Про нашего папу мы тоже не забывали, и как только окрепли, начали навещать его так часто, как могли. Усаживались рядышком с его кроватью, и Василиса начинала рассказывать ему обо всем, что мы делаем, о том, что она выучила, а еще о том, как сильно мы его любим и как нам плохо без него. Ну, мне, например, плохо без него не было, но я внимательно слушала щебет ребенка и в нужных местах обязательно поддакивала. Потому как никуда мне в этой жизни от него не деться, он мой муж. Как там дальше пойдет предсказать, вряд ли кто возьмется, а пока муж. Даже сейчас, худой и осунувшийся, бледный, буквально до синевы, он все равно был безумно привлекательным. Черные густые волосы. Брови и ресницы, как у девчонки, прямой тонкий нос, четко очерченные губы и ямочка на подбородке. Ну, красавец же! И как он Ленку эту не послал подальше с ее беременностью? Что он в ней нашел? Вот чем больше думаю о нем, тем больше мне хочется познакомиться с ним по-настоящему. Действительно, он такой весь из себя благородный, или это его доченька только так видит? Только вот у людей в сказках красавицы спящие, а у меня красавец. «Лежит, зараза такая, дрыхнет, и не просыпается. Детеныш, он извелась вся уже, и не сделаешь ничего». Мамочка его все же начала платить за дополнительный уход за сыном, потому как забрать его домой я ей не разрешила. «Угробим, парня. Вот если бы он в себя пришел, чтобы хоть кушать сам смог, тогда да, тогда дело другое, а так страшно. Да и некуда мне его забирать пока». С мамочкой его я жить точно не хочу, а это значит, значит, придется мне рискнуть и оставить девчушку мою с бабулей вдвоем. Очень уже мне нужно попасть в элитный конный клуб. Да и Иван-Царевича проведать бы не мешало. Узнать, что, где, почему.